Глава 18 Ну, почесал я затылок Взгляд упал на потресканный под ее ногами асфальт Но ее две призрачные руки, пришедшие прямиком из другого измерения Нервно свисали вниз, невольно порождая разрушительную энергетику, которую я чувствовал даже сюда. Ну, там и скажу Улыбаюсь Ну его нахер, друзья Женщины страшно Женщины, которым ты не хочешь давать леща, еще страшней Потому что от таких только бежать Не бить же ее в конце концов не еще потом с ними жить Как знаешь, вздохнула Ленет Спасибо за понимание, ты как всегда умничка Девушке это понравилось И она перестала кромсать каменную кладку при каждом своем шаге Ох, если из-за плохого настроения она кромсает все, что под ней То лучше во время секса ее не зрить Мы сели в машину. Путь до Академии прошел без происшествий, несмотря на кучу застав и боевых магов во всем городе. Видать богатых деток решили лишний раз не нервировать и ужасы реального мира не показывать. Только вот они и сами прекрасно их находят. Когда мы приехали, я сразу понял странная атмосфера. Она и вчера была не очень после новостей о Теодоре, но сейчас стала еще специфичнее. Поначалу я не понял, почему. Скидывал на шок из-за всего того же Теодора. Даже у Линет спросил, но та ничего не знала. Вчера весь день на съемках была, новостей не читала. Но вот и на второй перемене мне, наконец, удалось не то что подслушать, в чем дело, но и вовсе подсмотреть. Вон у того парня на первой пати, телефон в руках. Я со своим ростом прекрасно отсюда все вижу. Это было видео в новостном канале какой-то соцсети. Куча народа столпилась перед какими-то дверьми. Корреспонденты? Погодите, а разве они все не перед... Ну точно, это же зал суда. Они столпились перед залом суда. Господин Замятин, господин Замятин, прокомментируйте вашу победу в деле. Вы этого ждали? Чего вы хотите добиться? Тут же заорали журналисты. Я просто представляю интересы своего клиента. Сухо ответил мужчина в пиджаке. Но как вы победили? Привел доказательства, на которые... «Невозможно закрыть глаза». «То есть вы намекаете, что до этого Роза подкупала судей, и те закрывали глаза во многих делах?» «Без комментариев». Он недвузначно ухмыльнулся. И тут камера сместилась на девочку. Ей было лет пятнадцать, небольшая, черноволосая и очень уставшая. «Но с такими, сука, горящими глазами, с такой волей, с таким настроем». «Госпожа, а что вы можете сказать?» Стервятники тут же на нее налетели. «Вы первый прецедент, когда обвинения в нарушении законодательства против Розы были доказаны. Вы можете это прокомментировать?» Повисло молчание. Все заткнулись, чтобы услышать ответ девочки. Даже замятие на нее повернулся. Но она молчала. Сжимала края черного платьишка, поджимала губы и смотрела в землю. «Пока не...» «Нас много», — пробормотала она. «Что?» — снова спросили журналисты. «Нас много». Она подняла глаза. «Таких, как я, много». «Роза отнимает у нас дом, у сирот. Отнимает все!» Ее голос повышался. «Она нагло нарушает законы. Подкупает всех в этом городе. Неужели никто не видит? Почему всем плевать? Почему все молчат?» «Да все страдают из-за этого клана!» Девочка перешла на крик. «Хватит бояться! Хватит дрожать перед этими тварями!» Видео выключили. Повисло молчание. Я улыбался. «Что скажешь?» У меня ведь родаки тоже суд против Розы когда-то проиграли, лет пять назад еще. Не, я знала, что они пользуются властью, но отбирать наследство... Ой, да вы че верите в эту чушь? Да кто-то хочет на место Розы вот и все. Ты так говоришь, потому что твой род ей служит. Да, твое мнение не учитывается. Типичный Розовец. Все только для себя. Поднялся Гоман. Все начали активно обсуждать суд, смерть Теодора и творящийся беспредел в городе. И почти никто не защищал Розу. Все были против нее. Моя же улыбка выросла еще дальше. Линет сидела рядом и тоже это все слушала. И тут, словно только и ожидая, мне позвонили. Слушаю, отвечаю. Нужно заехать. Часа в четыре сможешь? Спрашивают заметину. Ух, как все закрутилось, как завертелось. Мы договорились о встрече, и я сбросил звонок. Эх, как интересно-то. Кругом суета, хаос, волнение. И я всему виной. Я! Мои злодейские шальные ручонки! О, ребята, хаос только начинается. Уроки закончились, и я проводил линет до двери. Сегодня вечером, надавила она, да-да, точно? Да-да! Ну смотри. Мне конец. Хотя, ладно, не конец. После того, что я сделаю, я выйду сухим из воды. Но ситуация все равно щекотливая. Прежде чем ехать к Замятину, я поехал башкой своей дебильной. И по делам. Первое, с чего хотелось начать, — Света. Она уже сидела дома, уже в пуховике. Она уже даже не скрывает, что поездки буквально на шахту, где осенью температура минус двадцать, где воняют ходячие трупы и кормят супом из опилок — лучшая часть ее дня. Это ее страсть, ее хобби, ее увлечение. «Да, она одержима некромантией. Она жаждет ей учиться». «Ну а кто я такой, чтобы отказывать сестренке?» «Как у тебя по биологии?» «Мы заходим в шахты». «Ну, протянула она, ты говорил учить информатику». А, «Понял». Вздыхаю. «В общем, тогда тебе сейчас придется включать логику». Шш, пошел момент обучения». «Смотри, как я сделаю. Вываливаю два трупа. Каждое тело, которое я тебе дам...» Я наделю дополнительной некротикой, то есть энергия уже будет, и свою использовать ты не должна. Твоя задача — включать логику и воображение, и создавать ужасающих, опасных чудовищ. э э наподобие... Давай покажу. Хмыкаю. Некромантия. Продвинутая школа тела. Открыть заклинание поднятия мясного голема. Я, знаете ли, забирал все души в тех бойнях. «И, наконец, поэтому наступил момент, когда я могу качать то, что нужно, да еще и откладывать на черный день и час икс». «Ура! Ура!» «Больше никакого бомжатничества и побирания по созвездиям». «Я свободен в своей прокачке!» Я вывалил два трупа. Поношенных, побитых. Сначала посмотрел на реакцию светы. Ее не было, только интерес. «Даже странно, почему она, девочка-подросток, вообще не реагирует на трупы». Ответ здесь один. Она уже родилась с этим талантом. А значит, и научить ее будет несложно. Я начал творить руки от одного, ноги от другого, тело. черт, ладно, тело от третьего. Голова от первого. Она более толстая, там кость прочнее. А знаете, можно заменить одну кисть. Да, кисть тоже от другого. Я разделывал и сшивал части тел в одного единственного монстра. Швы виднелись тут и там, а потрахая остатки отлетали в сторону. И когда я закончил, получилось монструозное, сшитое черными нитями творение. «Поднятие мясного голема!» — взмахиваю рукой. Чудище хрипит и поднимается. «Все, готов!» «Это что?» — пропищала света сияющими глазками. «Я даже на нее покосился. Нет, точно, поехавшая. Это же, ну, вообще ненормально!» — Эх, прямо как я. — Это мясной голем. — Вау! А в чем его крутость? — Он умеет себя улучшать. — Э? Она вскинула бровки. — Это как? — Вот так. Заклинание, которым я его поднял, не просто поднимает кучу мяса. Оно вкладывает возможность приращивать к себе другие части тела. Буквально. Если голем посчитает, что нашел ногу получше или ее нужно заменить, он оторвет ее у кого-то и пришьет за место старой сам. Это практически неубиваемая машина по самоулучшению. Да, все так и есть. Крутость мясного Голема, и его главное отличие возможность постоянно себя улучшать. Да ну нахуй! А ну не материться. Ну, видите, мы же трупы кромсаем. Это ну вообще ни хрена не 16 плюс. Все равно, Фул, ты леди. Бо-бо-бо, забурчал пингвин в пуховике. Лучше покажи, как такое делать. «На самом деле, задача здесь куда проще, чем зомби. Потому что зомби Света программировала на самостоятельное поведение. А здесь, по сути, лишь клепает для меня материал, который под контроль. Возьму уже я. Я показал заклинания по разделке составляющих, по слиянию, по поднятию мертвей и големов. Все, что нужно, я показал. И на каждый вываленный труп накидывал некротическую энергию, которую Света и будет использовать». «Пока я буду заниматься делами, армия будет расти. Пока моя голова забита решениями и политикой, другая будет творить. Мне не придется ломать мозги, не придется пускать ресурсы на фантазию и логику. У меня будет помощник. Тот, кто будет искать лучшее сочетание для мертвецов. Руки, ноги, тела, что прирастить, как сделать. Моя армия будет расти постоянно!» «Я поняла», — кивнула Света. «Это правда легко. Легче, чем программировать зомби». «Улыбаюсь». «Не подведи». «Не подведу». И еще раз кивнув, нахмурившаяся сестра развернулась к огромной горе из трупов. «Так, так, так, так». Все, она приступила к работе. Первый источник силы, точнее армии, есть. Но ведь остался и второй. Я поехал домой и забрал малявок вместе с их хомяком, которого они везде таскали с собой. В этот раз пунктом назначения был дом кузнецов, где, как всегда, валил дым и пахло огнем. Заходим. Встретила нас старушка и на очень ломаном русском объяснила, что старик сейчас занят как раз моим огненным мечом. Я решил японца не беспокоить. Да и не он мне был нужен. Ивао находился в другой части кузни, ковал тяжелое оружие. И э, стоит ли говорить, что с его апгрейтом до полудемона он буквально мог лепить из раскаленной стали? Все оружие от него стало красивее, лучше, больше, прочнее. «В бездне нет кузнецов. Оружие они добывают из мира живых. Но я, похоже, создал уникальное и очень удачное творение. Кузнец, что не боится жара? Да это же идеально!» «Ивао!» — кивай ему. «Виктор!» Он уже было побежал меня обнимать, но увидел близнешек и остановился. «Ой, здравствуйте!» Они, как и в прошлый раз, почему-то спрятались за мной, схватили своими маленькими ручками за мои штаны и лишь кивнули выглядывающими головами. Ну надо же, неужели я нашел единственного, кто может их утихомирить? Хотя мне кажется, неудивительно. Если они так фанатеют по демонам, то как в их глазах выглядит мальчик их возраста, который буквально теперь на четверть демон? Да еще с хренейшей огненной рукой. Да это ж пафос с малых лет. Близняшкам еще побороться за него придется, я вас уверяю. Ивао, для тебя особенное задание. Я... я слушаю. Он стал как солдатик. Призыв аскогончий. Из пентаграммы выскакивает огромная тварь. Бум! От ее веса скрипит пол и трясутся инструменты на столе. Бубик осматривается, принюхивается и, высунув язык, пританцовывая, бежит к близняшкам. А, ну да, у Бобиков же коллективный разум. Теперь каждая собака сутулая знает, что Даша и Маша с ними играют. Палочку кидают и пузы зачешут. Ивау, ты будешь наращивать броню вот на них. Указываю на Бобика. Ау! Собака поворачивает голову. -на наращивать? Тут же встрепенулись малявки. Но им же будет больно, это же горячо. Гончи именно к жару, они наоборот от него лечатся. Качаю головой. Единственная сложность — металл не должен им мешать. «А так, шипящая плоть им только нравится. Для них это как теплая ванна, да?» «Ваф!» — утвердительно гавкнула собачка. «Если будет неудобно, Бобик начнет скулить. Это несложно. Просто сделайте им непробиваемую броню из металла. Вы же не хотите, чтобы собачкам было больно?» «Нет!» — замотали головы дети. «Ну вот и славно!» — с улыбкой хлопая в ладоши. «Малявки, смотрите сюда!» Дальше я показал им печать и принцип призывагонщик. Примерно показал Ивао, куда наращивать пласты металла, и оставил детей выполнять работу. Все, дела сделаны, важные, не требующие отлагательств. Мы вошли в финальную стадию войны с Розой. Мне нужна армия. Но я не могу посвящать все свое время только ей. Да, для захвата мира гонщих и продвинутых трупов не хватит. Но для одного города, одного клана, пусть и такого сильного, вполне. И кому, если не семье, доверить это дело? «Моя армия растет. Легионы, что пройдутся по земле. Прямо сейчас, без моего участия». «Ну, невосхитительно!» И кто ж знал, что ровно эту мысль и тему продолжит заметен. Когда я к нему приехал, он сидел в своем кабинете. На столе стояла чашка кофе, куча бумаг, а сам мужчина выглядел чуть уставшим. «Ну да, после того, что он сотворил». «Как все идет?» — спрашиваю я, усаживаясь в кресло. С девочкой. Чуть дольше ожидаемого, но успешно. Завтра еще один суд, и мы его выиграем. Без вариантов. Дом ей вернут. О, это хорошо. Киваю. Меня воспитали быть справедливым к тем, кто этого заслуживает. Но я же не только про девочку спрашиваю. Подмигиваю. Замятин поднимает на меня глаза. Я сразу это заметил, этот взгляд. Он не то что негативный или враждебный, он э, с подозрением. Будто он хочет во мне что-то рассмотреть, что-то понять. И голос у мужчины был ровно такой же, что сейчас, что по телефону. — Виктор, давай на чистоту. Зачем тебе это? — спросил Замятин. — Только не говори, что сироток спасаешь. Явно не только это. Давай прямо. — Не, ну раз ты просишь. Алая Роза — монополист всего нео-Калининграда. Города стратегической важности с кучей ресурсов. Также Роза один из сильнейших кланов в принципе, а я буквально один из его наследников. Как мне его унаследовать? Развожу руками. Я просто всех перебью и останусь единственным вариантом. Я хочу его захватить и править. Окей, дальше что? Захватил, правишь. План удался. Ура! Дальше. Захват мира и половины галактики. Развожу руками, а затем на моем лице медленно плывет улыбка. «Мне это нравится. Сам процесс. Я скалюсь. Этим живу». Заметен лишь хмыкнул. Затем отпил из чашки и, посмотрев в окно, вздохнул. «Раньше бы подумал, что это шутка. Что-то ответа увеливаешь. Сейчас же не подумаю», — сказал он. «Я пожимаю плечами. Мне уже без разницы, что он там подумает. Процесс запущен. У него тупо нет обратного пути. Только вперед. Только трахать розу». По сути, мой ответ ничего бы и не изменил. Да, он ему мог и не понравиться, только что толку? <свят> — Ладно, поздно уже сомневаться, — вздохнул он. — Если у тебя был план расшатать сильнейший клан города, поздравляю, тебе удалось. Он подвинул мне планшет. Там была сводка новостей, куча фотографий, видео. — Люди, толпа. — Нет, это протест, да, протест. Я включил видео и услышал, как люди скандируют не самые приятные вещи в сторону Розы, как призывают к бойкоту. Следующая новость — закрыт порт. Недавнее нападение на пограничный контроль всех напугало, а суд против Розы окончательно убедил работников порта не выходить на смену. Умирать? Сражаться? Ради кого? Твари, которые плюют на закон? Морские перевозки встали, поставки прекратились, морская граница тупо закрыта. «На улицах появляется мусор. Почему?» «Та же причина. Компания, которая его вывозит, когда-то была захвачена розой, а завод переработки мусора недалеко от пограничного пункта, который я атаковал. Крупнейшая сеть магазинов приостановила работу. Два из трех популярнейших интернет-провайдера прислали всем пользователям уведомления о протесте против руководства». Частные клиники? О каком лечении бойцов Розы может идти речь, когда Архонт умер? Когда после битвы с ним сотни раненых? Да идите в очко, розовцы! Нужно спасать обычных людей! Волна возмущения превратилась в цунами. И цунами это продолжает расти. Нет, я ожидал синергии действий моих и замятина, но я не ожидал такого успеха. Все, что я делал, все мои решения и битвы накапливали порох под жопой Розы и города. А Замятин послужил просто искрой. Алая роза — основа города. Опора. И опора рухнула. Бум! Только вот может ли все это быть так хорошо? «Жди ответных действий, Виктор», — пробормотал Замятин. «И от розы, и от кого?» «Государства». «Государства?» «Хмурюсь. Ты же понимаешь, насколько важен наш город». «Материнский кристалл, положение, огромная туристическая прибыль. Ты убил Архонта, и сейчас рушишь буквально владельца этого города, его власть. И вот что я тебе скажу, Виктор». Он указал на меня пальцем. «Воевать с нашим государством — это ни хера не то же самое, что с Розой. Алая Роза 20 лет завоевывала город, а наша армия уже сотни удерживает одну пятую всего мира. И когда сюда приедут разбираться... «Сколько у меня есть?» Посмотрим, что сегодня скажут розовцы. Пожал плечами мужчина. Если смогут убедить, что все под контролем, государство помедлит. Нет? Два дня максимум. Понятно? Хм, хворюсь. <Elohim> <prevents D: c !nia> <cumac NAS> <tranquil> Спасибо, что сказал. Есть над чем подумать. Обращайся, отмахнулся он. Ха, нам все равно обоим конец, если не справимся. Хмыкает юрист. Я могу чем-то помочь. Ага, здание суда не взорви. Стараюсь. Улыбаюсь На этом разговор был закончен Я вышел и, не найдя свою бабулю В тишине, пошел до водителя Два дня, говорите Да уж Пам-пам-пам Парам-парам-пама Два дня И придет армия, придут сильнейшие Роза заручится их поддержкой Ведь государству выгодно, чтобы кланы были им должны Не справлюсь за два дня Не справлюсь вовсе «Но смогу ли я победить сильнейший клан города за два дня?» «Хреновенько!» — хмурюсь и прикусываю палец. «Я неделю на это брал. Два дня что-то маловато, но если фр-фр, слышу из-за кустов». Останавливаюсь. Поворачиваюсь. Вижу блестящие желтые глаза прямо в кустах, которые неотрывно смотрят мне прямо в лицо. Куш шевелится, трясется и... «Ха-ха! Попался!» Выскакивает Алиса в кофточке и джинсиках. Ее рыжие волосы развиваются от ветра. На хитрой морде появляются ямочки от улыбки, и она на всей скорости виснет на моей шее. ай хе -хе -хе -хе Запищала она, как лиса, утыкаясь лицом мне в шею. «Какой же у нее холодный нос!» «А еще пахнет хвойным лесом!» «Такой классный, приятный запах!» «Ты что, меня преследуешь?» С трудом отрывая ее от себя. Ну, ты же сказал, что вечером серьезный разговор. Вот я и пришла. Да я же еще тебя не позвал. Лисица никто не зовет. Она сама приходит. Я посмотрел на небо. Да, уже темная. И впрямь вечер. Линет уже должна быть дома. Алиса, уже здесь даже звать не надо. Пора. Ладно, поехали. Вздыхаю и иду к машине. Разберемся уже раз и навсегда. Уии! Она захлопала в ладошки. А куда? Ко мне домой. Вау, — Вау-вау, серьезно? Ты же в той башне живешь, да? — Ага, там и пога... — До меня доходит. — Погоди, а откуда ты это знаешь? Алиса, только севшая в машину, распахнула лисе глазки и замерла. А затем медленно-медленно, словно провинившийся питомец, их отвела. Типа она не здесь и вообще это не к ней. — Алиса, — надавил я, — сестренок твоих провожала, маленьких. — вашу мать, так вот, что они тебя резко полюбили. Это ты их спасла от того демонолога и втерлась в доверие, чтобы они меня подбивали. Я спасла, потому что они в этом нуждались. Или что, предлагаешь, бросить их на смерть?» Она серьезно на меня посмотрела, а потом снова состроила виноватую морду. «А втереться? Ну, возможно, немножко». «Ах ты, хитрая, наглая, хитрющая лисья морда!» Она лишь заулыбалась, обнажая свои острые белые зубки, и прильнула к моему плечу. «Ты что такая довольная? Это не похвала была!» Мы доехали до моего комплекса без приключений. Вышло быстро. Офис Замятина не так уж и далеко. Выходим. На сегодня Даниэль уже не понадобится, так что я его отпустил пораньше. Как только заходим на внутреннюю территорию, случается следующее. «Ой, а это кто?» Она видит гончую. Гонча видит ее, замирает, напрягается. А затем, выждав секунду, швыряется на Алису. Но не в атаку, а прямо в ноги, прямо с высунутым языком. Хвост виляет, а глупая довольно довольная морда требует игр и нежности. И мало того, так собака и вовсе упала на спину и подставила пузо. «Бобик, ну е... твою мать, ты должна быть охранником!» Взмахиваю руками. «Это что такое?» «Меня любят зверушки». Алиса улыбается и чешет теплое пузо. «Впервые такое вижу, кстати. Откуда она? Инферно? Из Италии, что ли?» «Да уж». «Бубики любят, близняшки любят. Чувствую, если откажусь от Алисы, смотреть им в глаза будет тяжело». В итоге, с трудом разлучив двух животных, я захожу с Алисой в лифт. И если девушке все интересно, она все разглядывает, в глазах мелькает Алисе любопытство то вот мне как-то неловко, не знаю. Странное ощущение. Это словно сознаться родителям в обмане или какой-то дичи. Да, они поймут, не бросят, и явно лучше сознаться. Но, блин, неловко как-то. Волнительно, что ли? Крайне не хочется этого делать, но надо. Мы поднимаемся с Алисой на мой этаж. Заходим в квартиру. Если здесь кто и был, то все по своим комнатам. Нас, слава богу, никто не встретил. — Ого! — она вертела головой. — Да ты богатей? — Витя, откуда деньги? — Подаришь мне на ноготочки. — Откуда такая квартира? Ты обалдел? — Мне э, подарили. — Кто? — Это мне... — вздыхаю. — Вы скоро познакомитесь. — Ой, блядь, какое хреновое предчувствие. Ой, как же в мудях все поджал -то. У меня хорошая чуйка, друзья, мне три сотни лет. И ой, как же чуйка говорит, братан, воняет дерьмом. «Ну что, я не понимаю, что. У меня есть план, я был уверен, что все пройдет гладко. Что тогда не так?» «Пока мы идем в мою комнату, я достаю телефон. Пишу Линет. «Я. Ты дома? Нужно поговорить. Спустишься?» Линет. хорошо, сейчас». «Я. Напишешь, когда открыть дверь?» Линет. не надо. У меня есть ключи». Блять, у нее еще и ключи от моего дома. Теперь понятно, как она сюда попадает. Она буквально может никого и не спрашивать. Ах!» Я провел Алису в свою комнату. Что-то мне некомфортно. Клянусь, что-то здесь не так, но что? Прикольно, — Рыжуля закивала, но недостаточно просторно. И ванная маленькая. Я там не помещусь даже. Нужна реновация. А еще камин к вам в зал. Возле него так прикольно лежать и греться. С каких пор ты решила перестраивать мой дом? Я всегда забочусь о берлоге. Я ж лиса, — пожимает она плечами. «Ах, ну да, ты же буквально лесное животное!» Вздыхаю и сажусь в кресло. Пошло томительное ожидание. Я слышал стук на стенных часов в другой комнате. Слышал лайгончик на улице. тихие шаги Алисы по комнате. И вдруг слышу, как открывается дверь. «Кто это? Сестра? Вика? Хоть бы сестра!» «Хотя кого обманываю? Линнет это!» «Слышу шаги в нашу сторону!» Пол не скрипит, но Алинет весит больше тонны. Она не может не издавать звуков. Ее прекрасно слышно, как она идет к нам. Она подходит. Да, вот она, у двери. Ручка поворачивается медленно, томительно. Дверь открывается. Я поднимаю глаза и вижу блондинку в маечке и серых штанах. Все, назад пути нет. Они обе здесь. Алиса медленно поворачивается на дверь и видит Алинет. Обе замирают и замолкают. «Алис, это Линни!» Рыжая радостно вскидывает руки и бежит к бондинке. «Алиса!» Линеджа широко улыбается. Они крепко обнимаются, словно не видели друг друга уже долгое время. «Эм, что? Это почему? Вы что, друг друга знаете?» Мой голос утихал перед смертью. «Ну, конечно!» — закивала Алиса. «Это та самая подруга, которую я встретила тогда в ресторане». «Да-да, моя первая друг в России. И сразу лучшая!» Закивала Линет. «А вы откуда друг друга знаете?» «Все внутри похолодело. Мне плохо». «Как откуда?» Алиса распахнула глазки. «Молчи. Не надо. Не говори. Не надо!» Видя мой парень, мы встречаемся». Алиса задирает бровь. «Помнишь, я писала тогда про... ну, про все. Вот это он». Линет перестала моргать. Просто замерла, глядя на свою подругу Алиса продолжала улыбаться и водить туда-сюда глазами Правда, недолго Улыбка пропала сразу же, когда до нее начало доходить Она посмотрела сначала на Линет, затем на меня Затем на Линет, а потом принюхалась Линет, почему на тебе его запах? Откуда он в тебе? Во мне не только его запах бывать Теперь не моргали они обе Лишь молча и тупо смотрели друг на друга. А затем повернулись на меня. Я держался за голову. Я...